Дальше дела пойдут не с простыми с т а р а т е л я м и Дальше общаться придётся не с загнанными в угол степными б р о д я г а м и с т а л к е р а м и а с самой отявленной ъ бандитской сволочью. Чехана, прочитал он. Квадроциклы вряд стоят под навесами перед входом. Каких тут только нет: и н а д ы в ы и электрические, и тягачи, и пустынные рейдеры, что забираются на любой бархан.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 Все услуги. В выходных не просит, не устаёт, не ноет. Баби их дней у неё не бывает. Будешь за рекой д е н ь г угрести, потом приедешь и ещё пару купишь. Как аванс отдаш, ь так инструкцию получишь. Там всё о ней написано будет. Да. Хорошо бы, хорошо бы. Задумчиво говорит Горохов. Просто мне немного не хватает.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 Горохов кивнул, уже повернулся к двери и, как будто вспомнил, слушай, Ахмед, а кто в твое заведение п о с т а в л я е т с а р а н ч у Ээээ, -э -э -э", засмеялся тот, что курил сигару. Он даже п р и в с т а л со стула и говорит Ахмеду: "Посмотри на него, брат. Он собирается на саранче заработать себе набота. Ты десять лет будешь набота копить, саранчу в пустыне добывая. Ты зачем сюда пришел, дурак?" Зачем время у нас отнимал? Ты кто, охотник? Я найду деньги на бота, твердо сказал геодезист. А саранчу я продаю. Это так для поддержки штанов, чтобы без дела не сидеть. Я к у х н е й не занимаюсь, сказал Ахмед. На кухне г л а в н о е Антонина. Сам с ней договаривайся. Но пока денег не найдешь, пока аванс не принесешь. На глаза мне не показывайся. Разговор был закончен. Горохов кивнул и вышел из комнаты.